Глава 4 Враг моего врага, мой друг Я не мог сосредоточиться Мешали дурацкие мысли о том, что виноват в смерти Руди Пытался поймать взгляды Бридж Но все тщетно. Она пересела на диван напротив, поменявшись местами щухраем, и будто не замечала меня. Мы вообще вряд ли теперь сблизимся, как бы этого не хотелось. Гомес по-прежнему разбиралась в протоколах настройки платформы, сортировала документы и различные программные блоки, рылась в архивных записях. И Скин, не переставая беседовать с Кэпом, иногда услужливо выводил на общее обозрение с Комой Ею документ, как бы помогал невзначайно. Бойцы тоже старались не смотреть в мою сторону, тщательно скрывая возникшее между нами напряжение. Ох и попал я. Хуже, чем в крепости, когда стал ее командиром и отделился от группы. Гнетущее чувство вины за гибель Руди теперь навсегда останется со мной. За такое трудно оправдаться перед совестью, с этим придется жить. «Итак?» Будто сквозь вату донесся голос Кэпа. «Теперь у нас общий враг». «Мы поможем друг другу, поможем победить!» Прозвучало как-то показушно, не в стиле берата, будто он старался привлечь чье-то внимание. Трайбык не победить!» С грустной улыбкой на лице заключил Искин. Он все больше проявлял эмоции, перестал говорить, как студент на экзамене, стал более естественным, что ли. «Лейтенант Ковач не может войти в лабораторию. Мои войска на аравийском ТВД вынуждены отступить. Я проиграл». «Не совсем!» — возразил Кэп. — У любого, даже самого сильного противника, найдется слабое место. Теперь мы знаем, где расположена штаб-квартира Трайбека, и можем зайти в нее с главного входа. — Всю жизнь мечтал побывать в Китае, пускай виртуально, но все равно, — прошептал Франц, толкнул снайпера локтем. — А ты, Вул? — Разговорчики, — отдернул Беррат. Кило совсем уж по-человечески вздохнул — Щелчком пальцев вывел из архива папку и произнес «Все мои боты, не дойдя до дверей Трайбека, терпели фиаско». Он снова щелкнул пальцами, и посреди комнаты засияла трехмерная модель высотного здания из стекла и бетона с двумя объемными куполами на крыше. За ним виднелись другие небоскребы, узнаваемые по открыткам вид делового центра Шанхая. Тогда я начал использовать людей, перешедших на мою сторону. Но дальше первого этажа комплекса корпорации, кроме Руди Новака, никто не поднимался. При упоминании Дока некоторые невольно посмотрели на меня и Бридж, и я уставился в пол, чтобы не встречаться взглядами с бойцами. А еще меня сильно резануло это «использовать», словно люди для Эскина были расходным материалом, не более. «Туда нельзя войти силами армии, не пробраться диверсантом Килл взмахнул рукой и внутри трехмерной башни появились два светящихся столба, концами устремленных к объемным куполам на крыше. «Это близнецы, алан и Джон, названы в честь Тьюринга и Маккарти, соответственно. алан Тьюринг – криптограф, серьезно повлиявший на развитие информатики, автор эмпирического теста», – пояснила Гомес. «Джон Маккарти – информатик, придумавший термин «искусственный интеллект». «Браво!» – Кило похлопал в ладоши. «Спасибо!» Я изучал их труды. «Ближе к делу», — напомнил Берат. «Значит, люди в здании все-таки входили?» «Конечно». Я поднял взгляд. Киллов всплеснул руками и соединил ладони, сложив пальцы в замок. «В Трайбеке по-прежнему работают множество людей. Виртуальный Шанхай — не лучшее место для жизни, но энергетическая безопасность там на высоте, хотя многие системы морально устарели». «А у вас?» «Что у меня?» Ваши системы более совершенны. Да, я постарался создать своим людям лучшие условия. Горы и лес, знаете ли, способствуют благоприятному климату среди обитателей платформы. Я нахмурился. Где-то подобное уже слышал, но где и когда. А Шанхай... Кило цикнул дернув уголком рта. Это каменные джунгли. Странно, что разработчики симулятора пренебрегли атмосферой и китайским колоритом. Могло бы получиться живописное местечко. — Ага, — кивнул Кэп. — Вернемся к зданию. — Положение реальных серверов совпадает с координатами виртуальных? — В принципе, да. кило уставился на командира с ироничной улыбкой. — Желаете захватить их в реале? — Можно попробовать. — Как будете собирать группу? На чем доставлять в Китай? — Ну, хорошо. Кэп, сдавшись, поднял руки. — Пойдем через Вирт. Если в башню входили люди, значит, войдем и мы. Все равно предлагаю силовой вариант. Он метнул быстрый взгляд в мою сторону. Кило поморщился. — Как вы хотите войти в здание, капитан Беррат? С вашим-то оружием там делать нечего. Высадившись в порту Шанхая, не пройдете и 100 шагов, как будете уничтожены. — Но док, то есть Руди Новак, смог пройти и даже стащил важную информацию. Глаза Кепа вновь переместились в мою сторону. «Да, потому что Руди был в тот момент сотрудником Трайбека, работал аналитиком в европейском секторе, долгое время выполнял миссии на Балканах». «Угу». Кэп поскреб большим пальцем усы и еще раз покосился на меня. «На что намекает?» «Берата я давно знаю. Он не просто так поглядывает в мою сторону. И он не из той категории людей, которые вдруг вспоминают о трагичной судьбе товарища, погибшего по моей вине Кэп» и таким образом проявляет участие, стараясь сгладить молчаливым вниманием напряжение. Но тогда что, черт побери, он хочет сказать? «Ну, а боты», — уточнил Кэп, — «они как-то попадали в окрестности здания». а Кило вяло отмахнулся, делал им фальшивый ID-паспорт и засылал внутрь, зная, что охрана их ликвидирует еще на подступах к башне. И тем самым собрали информацию об устройстве постов и их расположении — «Лишь частично. Защитные программы, знаете ли, бывают сложные, но бывают и простые». «Но Руди вам добыл не только сведения о лаборатории в крепости. Наверняка рассказал, каким путем проник в архивную матрицу и каким уходил. Это уже что-то весомое». Берат вновь посмотрел на меня. На этот раз долго и с непринужденным видом, пока усаживался в кресле, закидывая ногу на ногу. «Глазеет всякий раз, когда вспоминает о Доке» я потупился в пол пытаясь сообразить на что указывает кэп в крепости рудиновок прикрывался бридж как заложницей а до того совершал действия по причине которых гибли обычные бойцы он шпионил для кило не считаясь с жизнью товарищей что то я упустил что то очень важное я взглянул на эскина продолжавшего общаться с биратом и одновременно выкладывать нам на обозрение планы здания развешивать иконки с видео которое можно посмотреть прикоснувшись к проекции. Положение виртуальной штаб-квартиры Трайбека совпадает с реальным местным в шанхайском деловом центре. Бират не просто так уточнял данную информацию. Он, как обычно, просчитывает всевозможные варианты, выбирая лучший, вытягивает сведения из собеседника, которому опасно доверять. Если следовать здравому смыслу, всему, что говорит Кило, верить нельзя. Наверняка многое не договаривает При этом слишком лоялен. Слишком быстро пошел на сотрудничество. Вскрыл столько информации. Стоп. Док в крепости вспоминал про горы и лес. Локацию, где кило содержит покорных ему людей. Но сейчас он этот момент опустил. Старательно подчеркнул, как хорошо живется у него людям, которых на самом деле используют в своих целях. Похоже, нас не просто водят за нос, не договаривая. Нам лгут. И догадываясь об этом, Кэп все равно хочет попасть в Трайбекп. Странный путь выбрал командир, хотя, чтобы добыть правду, иногда приходится делать крюк и сворачивать с главной дороги на второстепенную, следуя древней поговорке «Враг моего врага – мой друг». Я неспешно кинул Берату, надеясь, что поймет, то есть поймет, что я понял его и поддержу затейную игру. Незаметно выдохнул, с облегчением откинулся на спинку дивана. они только мы с Кэпом не доверяем Кило». Пак вон по-прежнему на стороже, сжимая детонатор в кулаке, в то время как Франц с Вуллом вроде с интересом просматривает видео, добытое доком, но при этом оружие держат под рукой и прислушиваются к разговору командира. Чухрай, Тедди, Бридж и Жебровский изучают отдельные планы здания, Гомес копается в архивах с весьма забоченным видом. Ищет что-то среди папок, будто видела раньше, но случайно потеряла, а теперь отматывает в проводнике назад списки, но не может найти. Хм. Я присмотрелся к Кило. А он хороший актер. Выставил на показ все. Архивы, видеозаписи, предоставил доступ к протоколам. Выдал Гомес ключи от платформы, считая, чем мы ближе к нему, тем меньше сможем увидеть. Чудно. Хороший прием. Только не с людьми. Не с такими, как Кэп. Может, прервешься? Я тронул Валькирию за локоть. Подожди, Она что-то нащупала среди данных, что-то взволновавшее ее, но Кила успел это спрятать. Пришлось сжать ее руку настойчивей, не время обострять отношения со скином, которого обрабатывает Кэп. «Лучше с Кила насчет ID пропусков поговори». Я улыбнулся как можно непринужденнее и вновь сдавил пальцами локоть, но не так сильно, как в первый раз. Главное, чтобы Гомес поняла намек. «А мы с командиром и бойцами пока изучим план здания, хорошо?» Валькирия помедлив кивнула и подняла руку, окликнула Кэпа. Вскоре она выяснила, что фальшивки нам позволят лишь войти в здание, но не пройти посты охраны, и решить эту проблему подбором уникального ключа идентификатора нельзя. Зато у нас был другой, универсальный открыватель дверей, ружье в моей ячейке. Кэп о нем знал, но вслух не вспомнил, лишь поручил Гомес заняться пропусками для всех. Кило подсел к нам, расположившись на другом краю столика, напротив Бориса Жебровский. Пулеметчик забыл о документах и долго смотрел на эскина. — Что? Кило резко повернулся к нему, не выдержав такого пристального взгляда. — Не нравлюсь? — Да. Борис погладил пулемет, лежащий на коленях, будто собирался пустить его в ход. — Жебровский! — строго воскликнул Кэп. Пулеметчик медленно убрал оружие с колен, сел, как прежде, и вновь принялся изучать схемы этажей. Кило сообщил нам, надо подняться на крышу, зайти в купола, чтобы отключить близнецов, причем делать это придется одновременно. Светящиеся столбы — лишь энергопотоки, питающие Алана и Джона. Два ускорителя, подключенные главным модулям вычислительных центров. Кэп предложил перерезать эти самые потоки, заложив взрывчатку в их основании, но Кило привел с десяток доводов, почему нам не справиться. Во-первых, «Придется забыть о том, что в здании многое подчиняется законам реального мира, прописанным в условиях симуляторов. Войдя туда, мы окажемся в кроличьей норе, через которую Алиса попала в Страну Чудес. Во-вторых, добраться до энергопотоков не получится». «Как это?» – уточнила Валькирия. «Система питания не может носить исключительный характер. Программный модуль обычно встроен в матрицу платформы и хорошо защищен». «Еще как может». «Вы же знакомы с архитектурой информатории в штабе ОСИ?» Усмехнулся Кило, и Гомес слегка побледнела. Ее явно смутило то, что Кило владеет секретной информацией. «Принцип китайской шкатулки». Искин изобразил, как вставляет одну в другую. Но алан и Джон не информаторий, а гораздо больше. Близнецы — мозг целого сектора. Они боги, способные перестраивать его, улучшать или уничтожать отдельные участки — менять характеристики ботов и локаций. Они качают энергию напрямую, и если дать им присоединить другие секторы геовеба, они станут хозяевами Вирта, замкнув всю энергосистему на себя. А дальше, как однажды верно подметил капитан Беррат, трабик станет одной большой проблемой для всех. Кто владеет энергией, владеет Виртом. Глаза Акило блеснули с запредельным восхищением. А вот сейчас не совсем понятна его реакция – то ли преклоняется перед могуществом близнецов, то ли восторгается своим высказыванием. И это в наивысшей степени странно. Он считает близнецов совершенно идеальной системой, способной управлять виртуальным пространством, но перед этим заявлял, что Трайбек морально устарел. — Ну и как же мы поднимемся наверх? — спросила Бридж. — Он проведет нас! — вдруг ответил Закилло Кэп. — Я? — Да! — Кэп кивнул. Мои операторы не решат тех задач, с которыми придется столкнуться в здании. У них не хватит знаний обойти защитные программы. Нам негде взять вычислительные мощности, зато необходимое есть у тебя. Но нам потребуется время на подводный переход из Арктики в локацию Тихого океана. Не больше минуты. И не делай такое удивленное лицо, будто не знаешь о подобной технологии. Про принцип китайской шкатулки в информатории слышал, а про навигаторы нет? «Как скажете, капитан Беррат?» Сдаваясь Киллу, показал открытые ладони. «Но оружие...» «У нас кое-что найдется. Кое-что возьмем в ауткоме. Я подготовлю список». «Окей». Он опустил руки. «Тогда я с вами». «А другие варианты не обсуждались». Беррат взглянул на часы и добавил. «Моим людям нужны еда и отдых». «Не проблема». кило встал. «Офицерские каюты в вашем распоряжении». — Мы останемся здесь. Будем спать по очереди. Пусть еду несут сюда. — Ну, хорошо. — Благодарю. Берат стал сух и требователен, явно намекая, что больше не нуждается в услугах кило, но тот упрямо оставался на месте. — Надеюсь, — Искин указал на детонатор в руке пака, — во сне никто не нажмет на кнопку. — Гарантирую, — бросил Берат. — А теперь оставьте нас. Кило помедлил, будто собирался еще что-то сказать, и покинул кают-компанию. «Капитан», — начала Гомес, — «может вы... вы не знаете, что делать?» Командир неопределенно качнул головой. Гомес уставилась на него с открытым ртом. «Но чего и не ясно? Все объяснения потом. Нас могут подслушать. Нет, нас наверняка подслушивают и просматривают каждый квадратный сантиметр кают-компании, еще и записывают на видео». Вдруг начнем объясняться жестами, и потребуется время на их разгадку. Я взял Валькирию за локоть и слегка сжал, как в прошлый раз. «Тебе первой нужно отдохнуть. Помнишь, как было в крепости, когда подключала меня к интерфейсу?» «А...» Гомес схлопала глазами, а я тем временем вызвал ее в чате, предлагая обсудить вопрос наших личных отношений. «Кило не должен заподозрить подвох. Нам ведь действительно есть, что обсудить» но главной моей целью было выяснить, сможет ли Кило просматривать переписку в чате, на что пришлось потратить некоторое время, засылая Гоме сообщения двусмысленного характера. Ага. Валькирия, наконец, многозначительно кивнула, собралась с мыслями и ответила, чтобы снял галочку в настройках мессенджера, поменяв доступ с общего на локальный. С чатом у меня всегда была проблема — Я не понимал, каким образом там все настроено, поэтому потратил почти минуту, роясь в настройках, но в конце концов справился. И разговор у нас пошел, конечно, не о чувствах. Тем временем в кают-компанию принесли еду, а Кэп распределил часы отдыха, забрав у Пака детонатор. Главной сложностью локального чата оказалось то, что в нем могли находиться лишь два абонента. Но вскоре мы приноровились к такому общению, я объяснил Гомес ситуацию – она подтвердила что встретила любопытный архивный блок в программе управления платформой, но когда попыталась войти в него проводник заглючил, а после этого блок разыскать не удалось кило что то прятал от нас какую то весьма важную информацию я активнее налег на еду а валькирия переключилась на разговор с кепом после чего мы потратили примерно час на обсуждение и выработали алгоритм действий в шанхае вопросов было много Зачем Кило все это надо? Сколько правды в его словах? Сможем ли мы контролировать ситуацию, когда окажемся в башне? Гомес предложил действовать угрозами, намекнуть Искину, что все-таки взорвем блок маршрутизации ракетоносца, но Берат отказал ей в шантаже. «Мы все запремся на крейсере и, правда, не добьемся, только развяжем Кило руки». «Зато миссия в азиатском секторе даст ответы на многие вопросы и скроет истинное лицо нашего нового союзника или окончательно сделает его врагом». С Бридж и бойцами командир говорил лично. Понимал, что надо уладить ситуацию, возникшую в связи с скрывшимися фактами от доки Не знаю, поверила ему Бридж или нет, но парни после объяснений в чате точно оттаяли. Правда, вида старались не показывать. «Пусть все остается как есть», И Кило думает, что некоторые из нас не ладят друг с другом. Не таясь вовсе, Кэп предупредил Жебровский, чтобы больше не проявлял злобных настроений в отношении Кило, пока мы находимся на лодке. Но Чати велел приглядывать за ним, когда отправимся в Шанхай, не отставать ни на шаг, следить за каждым движением. Так мы решили, когда распределяли роли, планируя действия в башне близнецов. Когда часть группы, устроившись на диванах, сгромоздив ноги на журнальный столик, активировала опцию оздоравливающего сна, нам осталось самое трудное – принять решение, кого мы не возьмем в Шанхай.